Крышка. Где б ни был человек, На сушель, в морель черном, Под солнцем огненным, Под белым ли лучом, Блестящим крезом будь, В кефере ли придворным, Или нищим жалобным, Христовым ли рабом, Будь домоседом он, Будь вялым или упорным, Будь горожанином, бродягой, мужиком. Везде глядит он ввысь своим зрачком покорным, И страх предтайную всегда давлеет в нем. Там небо. Ты – стена нас склепа, Зажженный потолок над оперой нелепой, Где почву, влажную от крови, топчет шут. Мечта отшельникам и ужас всем блудящим ты – Крышка черная над тем котлом кипящим, где человечество бесчисленное жгут.